Кто и что он за человек, я не знала. Отец Арсений учил нас никогда и никого не расспрашивать. Так было заведено. Но когда через 4 после первого знакомства мы встретились с Сазиковым в Москве, и он стал частым гостем в нашей семье. Вот тогда-то он и рассказал мне и мужу свою жизнь. Помню, приезжал совершенно седой человек с вливым лицом, военной выправкой и проницательными глазами.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 Иван Александрович Обросимов. Меня не будет, не оставляйте его. Я хотела что-то возразить, но отец Арсений настойчиво и требовательно повторил: "Не оставлять. Не оставлять. Вы, Иван Александрович, поддерживайте знакомство с Таней, хорошее, доброе знакомство. Меня не будет, другого Ири ему найти". Вот и стали мы знакомы с Иваном Александровичем. Justum гостем был Алёша, лагерный Алёша-студент. Рассказывать о нём не нужно, так как каждый из нас хорошо его знает, как отца Алексея, принявшего паству отца Арсения на свои плечи и руки. И всё-таки я не могу удержаться, чтобы не написать о нашем отце Алексее. Милый и светящийся, голубоглазый Алёша,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 какие-то старушки интеллигентного вида или старый учёный с женой из Ленинграда, а иногда подолгу жевал старенький владыка Иона, находившийся на покое, но сохранивший юношескую память и трезвый ум, большой знаток истории русской церкви и богослужения. Приезжало много народу, обо всех не напишешь, но хочется вспомнить ещё и Наталью Петровну, которая многим из нас помогала, Многих спасла и сохранила в то время, когда отец Арсений был в лагерях. Страстная, порывистая Наталья Петровна всегда была в действии. Как-то мне пришлось наблюдать её разговор с одной из духовных дочерей отца Арсения. Трудно вспомнить сейчас, о чём происходил разговор, но я почему-то тогда обратила внимание на её руки. Худая рука её, то сжималась кулачок,